Глава тридцать шестая. С половины десятого до четверти двенадцатого я лежала на постели у себя в комнате. Когда мать пришла за мной, все в доме замерло. Слуги ушли спать к себе в мансарду, а часовые все так же стояли на своих постах, но снаружи. Я слышала шаги одного из них у себя под окном. Предательская луна, извечный враг беглецов, медленно поднималась над деревьями в парке. Мы не зажигали свеч. Мать убедилась, что в коридоре все тихо, она взяла меня на руки и понесла по длинному коридору в западное крыло. Как там было тихо, как пусты и... Ободраны были комнаты, обвиняющие, глядевшие на нас зияющими провалами дверных проемов, с которых были сорваны двери. Лунный свет сюда не попадал, и было совсем темно. В той комнате, где нам предстояло долгое томительное ожидание, На полу все еще мерцали угольки от нашего убогого костра, и дым клубился под потолком. Мы уселись у стены в дальнем углу и принялись ждать. Стояла какая-то неестественная тишина, тишина помещения, в котором много лет не ступала нога человека. Мертвящий покой давно позабытой темнице, куда не проникает солнечный свет, где нет разницы между временами года. Зима и лето, весна и осень — Будут приходить и уходить, но только не здесь, не в этой комнате. Здесь стояла вечная ночь. И прислонившись к холодной каменной кладке башни, я размышляла над судьбой несчастного безумца дяди Джона. Его, когда он был тут заключен, наверняка больше всего пугал непроницаемый мрак. Возможно, он лежал именно на этом месте, где я сейчас сижу, ощупывая руками пустоту, вглядываясь во тьму широко раскрытыми глазами. А потом я почувствовала, как мать коснулась моего плеча, и в это мгновение каменная плита за моей спиной сдвинулась с места. Я ощутила знакомый сквозняк и, повернувшись, увидела, что стена разверзлась. За ней были едва видны уходившие вниз лестницы, послышался скрип проржавевшего металла. Хотя я ждала этого звука больше всего на свете, меня все равно охватил ужас, как будто я услышала зов из могилы. Мать зажгла свечу, и при ее мерцающем призрачном свете я увидела стоявшего на ступеньках Ричарда, Земля была на его лице, руках, одежде, что придавало ему вид только что вставшего из могилы трупа. Он улыбнулся, и в самой этой улыбке было нечто зловещее. Я боялся, сказал он, что ты не придешь. Еще несколько часов, и было бы слишком поздно. О чем это ты? Здесь не хватает воздуха, подземный ход такой узкий, что годится разве что для собаки. Я невысокого мнения о том, из твоих рашлиев кто его прорыл. Я наклонилась и увидела на нижней ступеньке скорчившегося в неудобной позе Дика. Его лицо было так же мертвенно-бледно, как и у отца. «Четыре года назад», — сказала я, — «все было по-другому». «Пойдем, я покажу тебе», — произнес Ричард. «Тюремщик должен знать условия, в которых он держит своих пленников». Он подхватил меня на руки и, двигаясь боком, спустился вместе со мной вниз первый раз и в последний я увидела своими глазами эту подземную клетушку. Шести футов высотой, высоту и четырех в ширину, она была не больше шкафа, ее отсыревшие каменные стены были ледяными на ощупь. В углу стоял небольшой табурет, рядом с ним на полу пустое деревянное блюдо с деревянной желожкой, покрытой паутиной и плесенью, следы последней трапезы бедного идиота четверть века назад. Над табуретом висела на своем жавом крюке веревка, почти истлевшая. А позади его черной круглой дырой, не более 18 дюймов в диаметре, открывался узкий лаз, в котором человек мог только ползти, только извиваясь, как змея. «Ничего не понимаю», — сказала я, вздрагивая. «Раньше здесь все было совсем не так, иначе Джонатан не мог бы пользоваться этим туннелем. Подземный ход частично засыпан землей и камнями», — пояснил Ричард. «Обвалилась часть фундамента. Когда его раньше использовали, то, скорее всего, периодически чистили». Сейчас, когда в течение нескольких лет тут никого не было, природа взяла свое. Мои враги теперь могут называть меня по-другому. Я уже больше не лис, а барсук. Я видела, что Дик за мной наблюдает, и он смотрел на меня так, как будто хотел мне что-то сказать. Но что именно? Отнеси меня назад, — попросила я. Мне надо с тобой поговорить. Ричард отнес меня наверх, и эта комната с ее голыми стенами и закопченным потолком показалась мне раем по сравнению с той мрачной норой, где я только что побывала. Восстанавливая дыхание, я с ужасом думала о том, что я делала с Диком, заставляя его прятаться там часами, в том страшном сорок четвертом. Может, поэтому на лице его такое странное выражение, он обвиняет меня? Видит Бог, я просто хотела его спасти. При свете единственной свечи мы сидели втроем, Ричард, Дик и я, а Матти сторожила у двери. «Джонатан Рашли вернулся», — сказала я. Дик бросил на меня вопросительный взгляд, но Ричард промолчал. Его штраф полностью уплачен, — продолжала я, — и комитет графства позволил ему возвратиться домой. Отныне он свободный и необремененный долгами сможет жить на родине, в Корнуолле, если только ему удастся избежать подозрений. — Что ж, я рад за него, — сказал Ричард, — и могу пожелать ему всяческого благополучия. Джонатан Рашли — человек мирный. Он любит своего короля, но еще больше он любит свой дом. В течение двух лет он терпел всевозможные лишения. Думаю, теперь он заслужил покой. Его единственное желание — это тихо жить в своем собственном доме в кругу своей семьи. — Что ж, этого хочет почти каждый, — вставил Ричард. — Это желание не осуществится, если будет доказано, что он принимал участие в заговоре. Взглянув на меня, Ричард пожал плечами. Его участие в восстании будет очень трудно доказать, ведь два года он безвыездно правил в Лондоне. Вместо ответа я вытащила из кармана смятый листок и, расправив его на полу при свете свеч, прочла вслух. Каждый то ранее скрывал у себя или будет скрывать злоумышленника, известного как Ричард Гренвилл, будет арестован за измену. Его земли конфискованы без права выкупа, а все его родные заключены в тюрьму. Выждав минуту, я сказала. Джонатан предупредил меня, что утром солдаты вернутся, чтобы произвести обыск более тщательно. На бумагу упала со свечи капли горячего воска, и углы листа завернулись от жара. Ричард взял листок, поднес его к пламени и жёг И от него остался только пепел. «Видишь?» — обратился он к сыну. «Жизнь очень похожа на это. Вспышка, искра, и все кончено. Не остается никаких следов». Мне показалось, что Дик смотрит на отца, как пес на своего хозяина. «Скажи мне», — говорили его глаза, — «что ты от меня хочешь? Что я должен сделать?» «Что ж», — сказал Ричард со вздохом, — Нам не остается ничего другого, кроме как подставить свои шеи под холодную сталь. Не самый веселый конец. Короткая стычка на дороге, человек двенадцать против нас двоих. Наручники и веревка, а потом прогулка по улицам Лондона под крики толпы. Ты готов к этому, Дик? Ведь это ты все нам устроил. Теперь воспользуйся плодами своих трудов. Тут он поднялся на ноги и потянулся. По крайней мере, у палача в Уайт-Холле острый топор. Я однажды наблюдал его за работой. Маленький скособочный человечек, но с бицепсами, как пушечные ядра. Он сносит голову одним ударом. Тут он сделал паузу, якобы в раздумье, и затем медленно произнес. Но, знаешь ли, кровь, заливающая эшафот и пропитывающая подстилку из соломы, производит весьма неприятное впечатление. Дик при этих словах судорожно сжал рукой щиколотку, и я как фурия набросилась на своего возлюбленного. Сейчас же замолчи! Разве он недостаточно страдал эти восемнадцать лет?» Ричард посмотрел на меня, приподняв одну бровь, и, улыбаясь, сказал, «Как? И ты ополчилась на меня?» Вместо ответа я швырнула ему записку, которую держала в руке. Теперь она была вся смята, закапана воском, и прочесть ее можно было с большим трудом. Тебе вовсе не нужно класть свою лисью голову на плаху. Прочти это и смени мотив. Он низко склонился над свечой и я видела как его глаза по мере чтения меняли свое выражение от черной злобы к радостному изумлению значит в конце концов я воспитал истинную грээнвил сказал он тихо фрэнсис отходит с утренним приливом она направляется во флашинг и на ней есть каюта для пассажиров капитану можно доверять плава не обещает быть коротким а как пассажиры попадут на борт спросил ричард В то самое время, как Шхун отойдет от причала и с в море отправится рыбачья лодка на ловлю омаров, а вовсе не лисиц. Пассажиры должны ждать на берегу. Я предложила бы им спрятаться до наступления зари на пляже под холмом Гриббин, и как только начнет светать, подать снигнал, по которому она подойдет к берегу и заберет их. Кажется, легким тоном заметил Ричард, ничего нет проще. Значит, ты согласен? Прости, прощай, твои героические замыслы о героической смерти? Я думаю, что он уже о них позабыл, потому что по глазам его было видно, что он уже далеко. Строил новые планы, в которых мне не было места. Из Голландии во Францию, бормотал он про себя, а когда окажусь там, увижусь с принцем, составим план новой компании, куда лучше предыдущего. Высадка, возможно, в Ирландии, из Ирландии в Шотландию. Тут его взор упал на записку, которую он все еще держал в руке, и он прочел вслух. — Мать окрестила меня Элизабет, но я предпочитаю подписываться, как ваша дочь, Бес. Присвистнув, он перебросил записку Дику. Юноша прочитал ее и молча отдал обратно отцу. — Ну? — спросил его Ричард. — Мне понравится твоя сестра? — Думаю, сэр, она вам очень понравится. Ведь это требует большого мужества, продолжал он, бросить свой дом, найти подходящее судно, быть готовой в одиночестве отправиться в Голландию без денег и без друзей, не так ли? Да, сказала я, это требует мужества. Еще кое-чего в придачу. Чего именно? Верой в того, кого она с гордостью называет отцом. Уверенности в том, что он ее не оставит, если сочтет ее недостойной. Они смотрели друг на друга, Ричард и его сын, настоженно и недоверчиво, как будто они вдвоем были посвящены в какую-то мрачную тайну, которую я, женщина, не могла и надеяться с ними разделить. Потом Ричард положил записку в карман, повернулся к входу в подземелье и спросил, с сомнением голосе, «Мы должны выбираться отсюда тем же самым путем, которым пришли?» «Дом окружен стражей», — ответила я. «Это ваш единственный шанс». «А что ты будешь делать, когда завтра утром придут ищейки, начнут вынюхивать наши следы?» «То, что мне предложил Джонатан Рашлий». Дерево в такую жару горит быстро. Думаю, семья Рашли в будущем не будет использовать летний домик. А этот вход? Эту плиту нельзя повернуть изнутри, из комнаты. Видишь эту веревку на крюке? Мы все трое вперились в мрачную дыру. Неожиданно Дик схватился за веревку и дернул. Раз, другой, третий. Наконец крюк разломился, и большая часть его вместе с веревкой осталась у него в руках. — Вот, — произнес он как-то странно, улыбаясь, — Никто больше не сможет повернуть эту плиту после того, как вы ее поставите на место. «Когда-нибудь», — сказал Ричард, — «кто-нибудь из Рашлиев решит снести эту башню?» «Что мы оставим им в наследство?» Он обвел глазами комнату, и его взгляд остановился на костях в углу. «А, вот что!» Он схватил скелет крысы и с улыбкой бросил его вниз. «Спускайся первым!» Обратился он к Дику. «Я иду за тобой!» Дик протянул мне руку, — Я задержала ее на секунду в своей. Смелее сказала я ему. Путь будет недолг. Когда ты окажешься в безопасности в Голландии, то найдешь там новых друзей. Он не ответил, только пристально посмотрел мне в глаза, повернулся и начал спускаться по ступенькам. Я осталась наедине с Ричардом. Мы с ним несколько раз расставались. Он и я. И каждый раз я говорила себе, что это последний. Но каждый раз мы снова находили друг друга. «Ну и насколько мы расстаемся теперь?» — спросила я. «На два года?» «Может быть, навеки?» Он обнял меня и долго целовал. «Когда я вернусь, — сказал он, — мы построим в Стуи свой дом. Ты, наконец, переступишь через свою дурацкую гордость и станешь леди Гренвилл». Я улыбнулась, покачала головой и сказала, будь счастлив со своей дочерью. Он направился ко входу в башню, но остановился на пороге. «Вот что я тебе скажу, Хонор». Как только я окажусь в Голландии, то возьмусь за перо и напишу всю правду о гражданской войне. Всех этих генералишек я разнесу в пух и прах и покажу всему свету, что это за идиоты. Может быть, когда я это сделаю, принц Чарльз поймет намек и произведет меня, наконец, в главнокомандующий. Скорее, он разжалует тебя в рядовые. Он начал уже спускаться, когда снова обернулся и сказал, не беспокойся о летнем домике, я позабочусь о нем сам. Утром выглянь из своего окна, и ты увидишь, как на его месте я устрою прощальный фейерверк в честь Рашлиев и в честь Гренвиллов тоже. Берегись часового. Он стоит под самой смотровой площадкой, — напомнила я. — Ты все еще меня любишь, Хонор? — Да, за все мои грехи, Ричард. — И много их? — Ты знаешь их все. Но он все еще не уходил, опираясь одной рукой на каменную плиту, и я задала ему самый последний вопрос — Ты знаешь, почему Дик предал тебя? Думаю, что да. Нет ненависти. Не ради мести, а потому что он увидел кровь на щеке Гартрет. Он задумчиво смотрел на меня, и я прошептала, «Прости его, если не ради себя, то хотя бы ради меня». «Я-то его простил», — ответил он, «но Гренвиллы по-особенному скроены. Думаю, ты вскоре узнаешь, что он не смог простить сам себя». Я смотрела на них, отца и сына, стоявших на ступеньках, и видела, как Ричард толкнул каменную плиту. Вход в подземелье навсегда закрылся. После этого я позвала мать и сказала, — Все кончено. Раз и навсегда. Она подошла ко мне и взяла меня на руки. Никто продолжала я больше не будет здесь прятаться. Отнеси меня в мою комнату. Я потрогала рукой свою щеку, она была мокрой. Я не знала, что плачу. У себя я уселась у выходившего в сад окна, вглядываясь в полумрак. Луна снова стояла высоко, но она светила не так ярко, как предыдущую ночь, и была окружена желтой каймой. Небо начало затягиваться облаками еще с вечера, и теперь они постепенно превращались в темные клубящиеся тучи. Часовой сошелся со ступенек к смотровой площадке и стоял, прислонившись к двери ближайшего амбара. Глаза его были прикованы к дому, но он не мог видеть меня в окне, потому что я сидела в полной темноте. Казалось, мы с Матти, пристроившейся рядом, провели много часов в ожидании, пока, наконец, мы не увидели язык пламени, взвившийся над деревьями в парке. Ветер, на наше счастье, дул с запада, и благодаря этому дым уходил в противоположную от смотровой площадки сторону, так что часовой у амбара не мог его заметить. Теперь летний домик будет гореть до самого утра, и от него останутся только головешки и куча камней. Пожар, — припишут неосторожности браконьеров, — разжегших поблизости костер, и кто-нибудь из поместья поедет в Фоуи, чтобы доложить об этом Джонатану Рашлию. Тем временем два человека, крадучись, проберутся к берегу и спрячутся в тени утеса на пляже. Они в безопасности, — успокаивала я себя. Я могу, наконец, лечь в постель и забыть о них. Тем не менее я продолжала свое бдение у окна, но не видела ни луны, ни сада, ни тонкой струйки дыма, Над деревьями все это время у меня при глазами стояло лицо дико, как он смотрел на меня в это последнее мгновение, перед тем, как Ричард закрыл за собой вход в подземелье.